Промозглый сырой чулан с запахом сапогов и ануч гарнизонных солдат. Некрашенный стол, два скверных стула, железное решеткой окно, дряхлая печь, сквозь щели, которой только дымило, а тепла не давало. Вот обиталище, где помещен был наш герой уже было начинавший вкушать сладость жизни и привлекать внимание соотечественников в тонком новом фраке новоринского пламени и дыма не дали даже ему распорядиться взять с собой необходимые вещи взять шкатулку где были деньги может быть достаточной в рукописи не дописано Бумаги, крепости, на мертвые души — все было теперь у чиновников. Он повалился на землю, и безнадежная грусть платоядным червьем обвела около его сердца. С возрастающей быстротой стало точить это сердце, ничем не защищенное. Еще день такой грусти и не было бы Чичкова вовсе на свете. Но и над Чичиковым не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Час спустя двери тюрьмы растворились, взошел старик Муразов. Если бы терзаемому палящей жаждой... Покрытому прахом и пылью дороги, изнуренному, изможденному путнику влил, кто в засохнувшее горло струю ключевой воды? Не так бы ею он освежился, не так оживился, как оживился бедный Чичиков». — Спаситель мой! — сказал Чичиков, и, схвативши вдруг его руку, быстро поцеловал и прижал к груди. — Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного! Он залился слезами.